Глава 22. Нечаянная встреча. Ни с чем не сравнимое чувство свободы охватило Артёма с такой силой, что он на какое-то время потерял ощущение реальности. Эйфория длилась весь день, пока он вместе с Селимом и Заримой объяснялся с пограничниками, пока его осматривали медики управления. Пока он принимал душ и передевался в привычный земной костюм, пока наконец встречался с дедом Игнатом и шефом особого отдела в кабинете последнего, а потом обнимался с отцом и мамой, примчавшимися на базу, чтобы убедиться в его возвращении. Тревожную минуту он пережил только после знакомства мамы с Заримой. Однако мать сразу прониклась к полюситке тёплыми чувствами, обняла её, И Артём вздохнул с облегчением, снова погружаясь в расслабляющее эйфорическое состояние. Его даже не повергло в уныние бегство Ульриха, которого по непонятной причине оставили одного в кабинете старшего инспектора внутренних расследований службы безопасности. Хорст младший, недолго думая, сбежал, чем расстроил не только инспектора, но и деда Селима. Впрочем, Хорст старший не выдал своих чувств. Побеседовав с Калаевым, он убыл в неизвестном направлении, не попрощавшись с Артёмом. В другое время пограничник обиделся бы на такое поведение полковника, однако в настоящий момент он был вполне счастлив и простил Селиму его невнимание. После обсуждения похода Рамашина и фон Хорста на полюс а также положение дел в солнечной системе Артёма и Зариму отпустили с его матерью домой Калаеву Ромашеном старшим и Витольду Сосновскому надо было проанализировать поступившую информацию и решить что делать с полученными сведениями для исправления создавшегося положения в руках секретной федеральной службы защиты цивилизации появились новые инструменты воздействия на ситуацию Джин, ламка и живой моллюскор грех был этими инструментами не воспользоваться. Больше всего удовольствия Артёму приносило наблюдение за гостями. Зарима никогда прежде не видела таких городов, как Волоколамск, не говоря о мегаполисах с десятками миллионов жителей. Не встречала столько людей и даже представить не могла, что существуют планеты без гигантских болот и пустынь, но с морями, озёрами, океанами и с хорошо сохранившимися лесами. Чтобы показать землю из космоса, Артём предложил всем воспользоваться не метро, а летающим транспортом. Поэтому с Меркурианской базой они сначала таимфагировались на Луну, полюбовались землёй оттуда, а потом сели на борт фрегата Русич, принадлежащего УАЗ Руси региона, который и доставил семью Ромашеных вместе с гостьей на крайну Волоколамска. К дому Ромашиных они летели на Пенассе уже втроем — Артем, Зарима и Мама. Кузьма улетел на фрегате, его ждали неотложные дела. Он хотел был оставить им вид с телохранителя, но Артем отказался, о чем впоследствии пожалел. В данный момент ему казалось, что опасности никакой не существует, раз светит ласковое солнце, дует теплый ветер, а по голубому небу спокойно мчаться во всех направлениях летательные аппараты — разных классов. Зариму удивляла и восхищала всё, что встречалось на пути: прозрачно светящиеся шпаги орбитальных лифтов, ажурные башни-комплексы городов, амфитеатры стадионов, пирамиды технических сооружений, полусферы погодных корректоров, многоуровневые висячие сады и парки вокруг башен, леса, реки, горы, потоки людей и летающих машин. Она ничего не спрашивала, только смотрела круглыми глазами, замерев и не дыша. И Артём, с неискупытым ранее чувством снисходительной гордости, иногда объяснял ей, что она видит. Всё путешествие от Меркурия до коттеджа Рамашаных, расположенного на берегу Ламы, заняло полтора часа. Но и дома нашлось немало вещей, удивлявших гостью, так что и матери Артёма досталось поучаствовать в процессе ознакомления девушки с земной бытовой техникой, особенно в части туалета и интимных подробностей. В конце концов, гостья освоилась со своим положением, привыкла к невидимой обслуживающей и говорящей технике, к вечеру пришла в себя и начала задавать вопросы. Артём отвечал пространно, находя в роли гида немало приятного. Потом предложил Зариме погулять, посмотреть мир, и она с радостью согласилась. Отца предупреди, сказала мама с нежностью, глядя на Полюситку. Было видно, что она тне её безума. Всё-таки в системе неспокойно. Хорошо, кивнул Артём, не собираясь этого делать. Его эйфория продолжалась. Зарима загляделась на стеной Виом, показывающий первенство мира по лыжам. И он тихонько шепнул маме на ухо. «Как она тебе?» «Чудо!» — улыбнулась мама. «Это настоящий бриллиант!» «Дуракам везет!» — улыбнулся он в ответ. «Но, слава богу, ты у нас не дурак. Однако береги ее, сам знаю. Думал, потерял ее навсегда». Он передернул плечами. «Однако нашел. Если бы не Селим, ты так и не рассказал». Что там с вами случилось? Потом как-нибудь главное, что мы здесь на земле, честно говоря, иногда не верилось, что мы вернёмся. А отец уверял меня, что вы в безопасности. У Коризнина покачала головой мама, понизила голос. Сынок, не хотела тебя расстраивать, но сама не понимаю. Тебе не кажется, что иногда от неё веет холодом? Артём улыбнулся. Ощущение ламки Мама ещё не знала. Мы погуляем, и я тебе всё расскажу. Ужинать будем дома или пойдём в ресторан? Лучше дома. Я приготовлю твои любимые салаты и овощное рагу. Спеки любимчики с творогом. Хорошо. Тогда решено. Заря, поехали. Полюситка с готовностью вскочила с дивана. Они переоделись в дорожные уники, чтобы не выделяться из потоков гуляющих или спешащих по делам людей, и выбрались на крышу коттеджа, где стоял личный четырехместный флейт ромашиных. Шел уже седьмой час вечера на Шарате Волоколамска. Давно стемнело, хотя слово «стемнело» можно было произносить с натяжкой. Небо над городом было расцвечено «баля» Рекламой и его улицам вполне можно было обходиться без освещения. Декабрь в Волоколамске это зимний месяц со снегом, замёрзшей рекой, холодными ветрами, снегопадами, правда, регулируемыми и прочими атрибутами земли. Конечно, метеокорректоры старались поддерживать температуру воздуха и другие климатические характеристики в оптимальном сочетании, чтобы не допускать резких изменений погоды. Тем не менее, Вечером 25 декабря в Волоколамске было холодно, около минус 10 градусов по Цельсию, и непривыкшая к таким температурам заримма сразу замерзла. Пришлось отогревать ее уши и губы в кабине флейта, на что ушло немало времени. В конце концов она согрелась в теплой кабине, и Артем поднял аппарат в воздух. Целый час они бродили в воздушное пространство Новоалкаламска, по сути представляющем собой пригород мегаполиса Москвы, подолгу зависая над его памятниками архитектуры и воинской славы. Зарима ничего не спрашивала, только смотрела, полуоткрыв рот, и Артём сам рассказывал ей истории тех или иных сталинных сооружений, получая от этого истинное удовольствие. мешало вечное мельтешение световых реклам, рассвечивающих ночное небо и превращающих его в пульсирующий ковёр. Артём к рекламе привык и не обращал на неё внимания, а вот Зарима всё время отвлекалась, поэтому рассказ приходилось иногда повторять дважды. С наступлением ночи Жизнь в мегаполисе не замирала полностью. Люди привыкли жить по среднесолнечному времени, перебираясь с материка на материк или на другие планеты в течение недолгих минут, абсолютно свободно. Довольно большая часть населения Москвы и Волоколамска отдыхала и работала в других местах Земли и Солнечной системы именно в вечерние, ночные или утренние часы, и улицы города, как и в других районах мира, никогда не опустели. Теперь я покажу тебе другие города земли, сказал Артём, видя, что спутница насытилась видами ночной Москвы и Волоколамска. Не устала не а, замотала головой Зарима. Великий махур, как же у вас красиво. Голова кружится. Когда-нибудь и на Полесье, э, то есть на твоей «О Рачике все изменится к лучшему. Вот разминируем сторожевую систему эксоидов и начнем освобождать планету от могильников с джиннами, стирать и чистить чужие следы». «Это когда еще будет?» — вздохнула девушка. «Непременно будет!» — утешил он ее. Флейт поднялся повыше и направился к светящейся прозрачной кристаллической друзе станции метро, видимой издалека. Оставив машину на паркинг-поле, они влились в поток пассажиров метро, вошли в старт-кабину. Что ты хочешь посмотреть в первую очередь? Ты же сам предлагал показать другие города земли, вот и показывай. На Русь и сейчас ночь. Не то я показал бы тебе Санкт-Петербург с Зимним дворцом и Эрмитажем и другие старинные города, поэтому давай посмотрим на дневные районы Америки. Тамошние города своеобразные, они намного выше нашего Волоколамска. А потом утром я тебе покажу Питер, Таллинн и Ригу с ее старым городом. В общем, программа у нас большая, не то что за одну ночь все не посмотришь, но и за месяц. Главное — начать. Начнем. кивнула девушка в огромных глазах которой отражалась россыпь огоньков на панели управления метро. Артём поцеловал её и ткнул карандашом курсора в гнездо задатчика, над которым в окошечке высветилось слово Торонто. Столица Канады региона произвела на Зариму неизгладимое впечатление. девушка никогда не видела такого разнообразия высотных зданий вписывающихся в общую грость мегаполиса и создающих единый гармоничный комплекс впрочем и другие города и столицы земли подействовали на неё так же потрясающе каждый из них имел свой неповторимый колорит несмотря на общие тенденции вертикальной архитектуры 25 века и в каждом был свой старинный центр с памятниками архитектуры прошлых веков, также производивший незабываемое впечатление. Побывав за 3 часа в пяти столицах Америки, Артём предложил посидеть в каком-нибудь ресторанчике над землёй, отдохнуть и полюбоваться на планету с высоты 200 км. Сеть орбитальных станций, имеющих в собственные уголки отдыха, визинги, рестораны, насчитывала около 1000 сооружений подобного типа. Выбрали ту станцию, которая смотрела на ночную сторону планеты, и просидели в ней полтора часа, беседуя и созерцая величественные панорамы космоса и моря света над городами. Потом Артёму захотелось показать девушке солнечную систему. Они оседлали метро и отправились в поход по планетам, на которых были возведены станции Таймфага. Первый планетой в списке ознакомления был Плутон. Самая дальняя планета солнечной системы была открыта астрономом Клайдом Томбо ещё в 1930 году, и с тех пор Плутон был известен как девятая планета системы. Вокруг солнца он обращается за 248 лет. По величине Плутон уступает м, даже спутникам больших планет, таким как Ио, Ганимед, Титан и Тритон. Зато у него самого есть собственный спутник Харон, открытый в 1978 году. Оба они состоят из смеси камней и льда, но если поверхность Плутона покрыта замёрзшим азотом и фракциями метана, то Харон покрыт снегом и сам является рыхлым комом снега с включениями водяного льда и пыли. Это свидетельствует о различном происхождении планеты и его спутника, хотя оба они представляют собой огромные астероиды, захваченные Нептуном из пояса Койпера и превратившиеся в самостоятельные планетарные объекты. Атмосфера у Плутона есть, но очень опасная, разреженная и состоит из метана и азота. Поэтому редкие научно-исследовательские станции и э руднично-металлургические комплексы, добывающие здесь редкоземельные элементы, накрыты защитными куполами, как и другие космические сооружения землян. На Хороне располагались всего два объекта, созданные людьми: обсерватория Млечный Путь и научно-исследовательский передвижной комплекс Геркулес. Так как Млечный Путь имел великолепную систему телескопов и визинговый зал, Артём и выбрал эту обсерваторию, из которой можно было, не выходя за пределы станции, полюбоваться любым объектом солнечной системы. Прецизионная аппаратура обсерватории не терпела каких-либо вибраций, встрясок и энергетических колебаний, поэтому станцию метро на поверхности Харона решили не устанавливать. Добираться до обсерватории новоявленным туристам пришлось на катере погранслужбы. Добрались Нашли зал Визенга, подключили в качестве гида местного инка, и глянув на потрясённое лицо Заримы, Виом показал ближайшую к Плутону планету Нептун с кольцами и спутниками. Артём не пожалел, что потащил полюситку на край системы. Она была потрясена панорамами человеческого дома и размахом жизни людей, практически освоивших окрестности Солнца. За Нептуном Инг Визинга показал им семейства Сатурна и Юпитера, Марс, Меркурия, а затем Солнца издали и вблизи. Вид кипящего, фонтанирующего протуберанцами горнила звезды поразил Зариму до глубины души, но еще больше потрясло присутствие на поверхности светила земных станций. Великий сарх махур, прошептала девушка, глядя на океан пламени, в котором плавал купол солнечной станции. Вы боги, только боги могут жить на звёздах. Возможно, когда-нибудь мы и станем богами, усмехнулся Артём, но пока мы люди, совершающие большие глупости. На любовалась. Полезели домой. Маму не бось, заждалась Да, я устала, очнулась Зарима. А что мы будем, э, она не договорила. Внезапно панорама солнца в растворе вьёма исчезла. Стены зала Визенга приобрели плотность металла, в зале вспыхнул свет. Прошу прощения, раздался мягкий баритон Инка. Объявлена тревога первой степени. Над Плутоном замечен непознанный агрессивный объект. Двое сотрудников обсерватории, заглянувшие в зал на минутку, встряхмглав выбежали из зала. Артём почувствовал смутную тревогу и пожалел, что не взял с собой рацию с прута. С её помощью можно было бы связаться с отцом или дедом и выяснить, что происходит. Бежим, схватил он девушку за руку. Куда? К директору обсерватории узнаем, что случилось. У него есть терминал связи. они выскочили из визинг-зала сели в лифт и через минуту добрались до центра управления обсерваторией включавшего терминал связи и служебные модули сотрудников терминал представлял собой визинг-зал в миниатюре Стены его служили сферическим виомом, но имелось ещё и кокон кресел для операторов. Все они в данный момент были заняты, а виом показывал панораму Плутона с огоньками на поверхности в местах, где располагались поселения людей. Несколькими мигающих звёзд медленно плыли к хорону, образовав окружность в центре которой И вижу непознанный агрессивный объект. Тихо прошелестел из скрытых динамиков голос Инка. Расстояние 200 км, скорость движения 100 м в секунду. Всему персоналу немедленно перейти на борт спасателя, перебил Инка более громкий голос начальник обсерватории. Приказ не обсуждать. Повторяю, всем сотрудникам немедленно покинуть обсерваторию. Кокон кресла терминала развернулись. Бутоны невиданных лилий. Из них выскочили двое мужчин и женщина, бросились к выходу: "Не стойте, спасатель ждать не будет", посоветовала на бегу женщина. Артём и Зарима переглянулись и припустили вслед за сотрудниками обсерватории, ещё не осознавая до конца причин такой спешки, демон был обнаружен, окружён кораблями погранфлота и не имел свободы манёвра. Между тем люди явно запаниковали, что говорило о реальном основании их страхов. Лишь оказавшись в эллинге транспортного отсека, куда начали прибывать остальные сотрудники обсерватории, Артём вдруг подумал, что появление демона над Плутоном не случайно. Кто-то навёл его на Плутон, зная, что на спутнике планеты находится в данный момент Ромашин и Зарима. Стены Эллинга вдруг потеряли плотность, потекли струйками дыма на пол, какая-то сила начала мять их, сплющивать, морщить и искривлять. Зарима издала испуганный возглас, вцепилась в локоть Артёма. Что это? Демон сквозь зубы проговорил пограничник, махнул рукой выглядывающему из люка молодому парню. Улетайте, а как же вы? Не теряйте времени, стартуйте в шпук-режиме. Мы возьмём другой летатель, люк модуля Зароз с защитной перепонкой. Спасатель подпрыгнул на метр рыскаей стороны в сторону, как пьяный, но всё же долетел до светящейся окружности, тамбур окна продавил его и исчез. За мной скомандовал Артём: "Бросай ярко-оранжевой капли в окум плотного флейта". Забраться в кабину аппарата и включить автоматику управления было делом нескольких секунд. Гораздо больше времени потребовалось Артёму для того, чтобы Инг согласился стартовать. Какой-то умник Все аппараты обсерватории снабдил контурами особого доступа, и драйв Ink требовал этот самый доступ предъявить. Взбешённый Артём хотел был уже влезать обратно, однако Ink понял, что происходит что-то необычное, далёкое от штатной ситуации, и преодолел запрет на старт. Шатаясь и вздрагивая под волнами невидимой силы, Флейт поднялся в воздух, с трудом нашёл стартовую шахту и оказался за пределами купола обсерватории. Спасательного модуля над снежным полем Харона уже не было видно. Он успел скрыться за горбом ближайшей ледяной горы. Над горизонтом Тарчал округлый купол Плутона, над головой раскинулся безбрежный звёздный океан, пересечённый искрящейся рекой Млечного Пути. Зрелище звёздного неба всегда приводило Артёма в торжественно преподнятое восторженное состояние, но не в этот раз. Демона он ещё не видел, но чувствовал, что тот где-то совсем близко, так как купол обсерватории под флейтом уже начал выбрасывать прозрачно-белые побеги и превращаться в перья из трикозина и крылья, да и сам аппарат потерял былую форму и на глазах таял, скипал пузырями, и вот-вот должен был разгерметизироваться. "Ламка!" вскрикнула Зарима. В кабине флейта похолодало. Вся эта громадная рука накрыла аппарат, защитив его от равнодушно грозной силы, искривляющей, трансформирующей все материальные объекты, встречавшиеся ей на пути. И тут Артём сквозь индивевший колпак кабины увидел носителя этой чудовищной силы. На купол обсерватории Опускалась с неба необычная призрачно светящаяся медуза, внутри которой роились бесчисленные искорки, складываясь в странные ветвистые узоры. Взгляд пронизал людей, чей-то пристыдный, высокомерный вместе с тем пренебрежительно равнодушный взгляд. К флейту, безсильно повисшему чуть в стороне от обсерватории, Потянулась одно из многочисленных щупалец медузы диаметром в два десятка метров. Артем ощутил грохочущий удар по нервной системе. Сердце больно рванулось в груди. Волна боли побежала по рукам и ногам, выплеснулась в голову, едва не разорвала барабанные перепонки. Зарима схватилась за уши. «Лам-ка!» — прохрепела Артем, с трудом удерживаясь на грани беспамятства. «Унеси нас отсюда!» Удивлённый взгляд, недоумение, озабоченность, чей-то стон перед глазами Артёма возникла струящаяся призрачная морда апокалиптического зверя, сквозь которую проглядывали черты человеческого лица. Открылась клыкастая пасть, высунулся длинный огненный язык. Кто-то с силой ударил Артёма по щеке, так что у него из глаз посыпались искры. "Очнись, сопротивляйся, не дай ему нас сожрать", это была мысль Заримы. Он напрягся, чувствуя заструившуюся по жилам силу, мысленно ударил наотмашь по скаленной морде. Зверь отшатнулся. В голову просочился ручеёк нечеловеческого Удивление. Держись, Заря, прошептал Артём непослушными губами, ударил зверя ещё раз с гневом и желанием освободиться. Голова окончательно прояснилась. Он всё ещё находился в кабине Флейта, безвольно откинувшись на сиденье. Зарима лежала на полу между сиденьями, свернувшись в комочек, закрывая голову руками. На дне весело Облачка вспыхивающих и гаснущих искр, ламка защищал хозяйку как мог, но не знал, что делать дальше. Артём поднял глаза, увидел одёрнувшееся щупальце, висящее над аппаратом медузы, с помощью ламки ему удалось отбить щупальце, нечто вроде полевого эффектора, позволяющего демону знакомиться со своими жертвами, но о долгом сопротивлении боевому роботу гиперптеридов нечего было и мечтать. Тогда Артем всунул голову в облачко искр и крикнул изо всех сил мысленно «Ламка, выручай, уноси нас отсюда!» В голове словно хрустнул сухой древесный сучок. «Куда?» — отозвался Ламка голосом за Римой. «Куда угодно. Лучше всего на ближайшую базу на Плутоне. Видишь планету? Вижу вперед!» И когда задачен и сопротивлением людей, которых он собирался уничтожить по заказу хозяев, демон снова протянул щупальце к летательному аппарату, тот исчез. Зато медузу догнали спейсеры погранслужбы, открыли огонь из глюков и ТЭФ-эмиттеров, и демон вынужден был отвлечься на схватку с ними. Над снежно-ледяным карстом Харона стала исполинская световая фигура рыцаря. В этот самый момент флейт Артема из Аримы внезапно выплыл из пустоты над куполом Плутонианской базы, едва не врезавшись в смотровую башню. На летательный аппарат он походил мало, скорее на ком смятых белых птичьев перьев. Генераторы антигравитации его не работали, поэтому он тут же начал падать на ледяные торосы у купола медленно из-за слабого поля тяготения Плутона и неотвратимо. Но пассажиры флейта остались живыми и невредимыми. Хотя вытащить их успели из потерявшей герметичность кабины в последний момент, когда давление воздуха в ней упало уже почти до нуля.